Глава третья. Плайя-дель-Рей, штат Калифорния, суббота, 5 июня 2021 года. Задним двором Мосли-Жермену служил тихий океан. На самом деле это была живописная полоса пляжа и океан, но первым, что замечали все при входе в дом Плайя-дель-Рей, был величественный вид на воду через каждое из панорамных окон. Открытая концепция дизайна включала в себя кухонный остров, перетекающий в просторную гостиную. Этим вечером раздвижные стеклянные двери в патио были открыты, скрывшись внутри стен, как будто их никогда и не было, и позволяя океанскому бризу гулять по дому. Патио состояло из нескольких уровней и было выложено импортным итальянским камнем. В центре, всего в нескольких шагах от бассейна, возвышался длинный прямоугольный стол, словно украденный из конференц-зала. Он был накрыт на 40 гостей. На каждом месте педантично стояли две тарелки, три бокала, столовые приборы под идеальными прямыми углами и именная табличка, определяющая рассадку, составленную лично мистером Жерменом. Сегодня проводилась ежегодная, приуроченная к окончанию сезона встреча лиц сети H.A.P. News, текущего лидера рейтингов, с большим отрывом. У руля медиагиганта стоял Мосли Жермен, возглавлявший H.A.P. News с 90-х. Его наняли, когда сетка вещания в прайм-тайм велась с никому неизвестными людьми, рейтинги падали, а сама сеть была незначительной. Но Жермен обладал собственным взглядом на подачу новостей. Он выбирал ведущих и диктовал контент. Если программе не удавалось привлечь должную аудиторию, он менял ведущих на новых. Если час важных политических новостей не мог конкурировать с вечерними выпусками крупной сети, ориентир смещался в пользу нового лица. Он делал так достаточно часто, чтобы держать своих сотрудников в узде и в тонусе, и дать всем понять, что зрители настраиваются на HAP News, а не на одного единственного человека. Но если программа имела успех и выделялась среди остальных, он следил, чтобы ведущий был счастлив, загнан в угол и не имел других вариантов, но в остальном счастлив. Мосли Жермен был виртуозным кукловодом, контролирующим все, что происходило в сети. Сегодня праздновали очередной успешный сезон в топе кабельных новостей, а по факту — всех кабельных программ. Это было ежегодное торжество во впечатляющем прибрежном поместье Босса, где отмечали успех, демонстрировали богатство и идею, что при самоотдаче, усердии и верности всё возможно для немногих избранных, которых пригласили. Эйвери Мейсон ненавидела каждую минуту. Она приехала одна, она не состояла в отношениях, ещё одна тема для обсуждения с психологом. Но даже если бы состояла, привести спутника на эту ежегодную пытку было бы плохой идеей. Ей надо быть бдительной, ей надо быть в форме. Нельзя отвлекаться, когда входишь в логово льва. Мистер Жермен известен тем, что загоняет свои таланты в угол и вынуждает согласиться на то, чего они не планировали. Контракт Эйвери заканчивается через каких-то пару недель, и пока что были лишь лёгкие переговоры относительно её будущего в HAP News и в качестве ведущей американских событий. Эйвери отказалась от продления контракта, которое ей предложили несколько недель назад. Это был пробный шар с целью выяснить, какая степень сопротивления ждёт сеть. Эйвери при помощи своего агента сразу отказалась под предлогом того, что хочет сосредоточиться на последних двух месяцах американских событий и удержать их на вершине рейтингов, прежде чем беспокоиться о чем-то малозначимом, вроде денег или будущего своей карьеры. Чушь полная. Она это знала. Мосли Жермен это знал. И любой начальник в сети это знал. Но Эйвери сформулировала свой отказ таким образом, что мистеру Жермену было сложно возразить, и он не стал. Но сегодня в собственном доме он наверняка это сделает. С точки зрения рычага давления, ход был золотым. Она закончила сезон на высочайшей вершине и теперь может вернуться за стол переговоров с кое-каким оружием. Эйвери и ее агент работали над встречным предложением, но пока что держали сеть в подвешенном состоянии. Теперь же, подъезжая к пляжному дому своего босса, Эйвери была на пределе. Её присутствие в доме Мосли Жермена наверняка приведёт к беседе с боссом насчёт её планов на будущее. Вечер был объявлен как праздник, время отложить бизнес и наслаждаться успехом, которого все они добились в вече Пиньюс. Но Эйвери была умнее. Сегодняшний вечер — хорошо срежиссированная засада, и ей надо быть готовой. Она въехала на своем ренджровере в ворота и на круговую подъездную дорожку. Для удобства гостей Жермен нанял парковщиков, и Эйвери сдала свою машину — подарок, который купила себе после назначения ведущей американских событий — вежливому юноше, который в обмен вручил ей бирку. Для этого вечера Эйвери оделась стратегически. На ней были зауженные брюки, подчеркивающие ее длинные ноги. При росте метр пятьдесят пять ей не требовалось много помощи. Белая блузка без рукавов демонстрировала ее подтянутые руки и распространяла ауру силы, которая всегда требовалась при взаимодействии с Мосли Жерменом. Ее волосы с ржаной были стянуты в стильный хвост, чтобы не лезли в лицо, когда задуют ветра Плая Дель Рей. Стоять лицом к лицу с мистером Жерменом и постоянно заправлять непослушные пряди за ухо было бы помехой, которую она не могла позволить. Она поднялась по ступенькам, стуча каблуками по камню. Ещё один тактический ход. Каблуки поднимали её ровно до метра восьмидесяти. Когда Жермен сумеет её найти, она будет смотреть ему в глаза. У входной двери её приветствовала хостес с подносом шампанского. Эйвери взяла один бокал, и пригубила. Как обычно, одно из лучших, что она пробовала. Жермен не жалел денег на ежегодные приемы, на которые Эйвери приглашали уже дважды. Она только миновала фойе и подошла к кухне, когда увидела Кристин Свонсон. «А, ты добралась, девочка?» — сказала Кристин. «Слава богу!» — Эйвери схватила ее за руку. «Доложи мне разведданные. Коротко обрисуй обстановку». «О, ты готова к бою!» «Мне нравится». Надо было надеть камуфляж. Жермен в патио и в праздничном настроении. И мистер Хиллари также почтил нас своим присутствием. Хиллари? Миллиардер Дэвид Хиллари был владельцем коммуникационной корпорации, в которую входила H.A.P. Ньюз. Поскольку он был председателем Совета директоров, мало что из происходящего в компании обходилось без его грифа утверждения. «Да, он в белом костюме из жатки. Выглядит, как будто только что вышел из вертикального солярия и с пятой женой под ручку. Она выглядит, как будто только что закончила колледж». «Вероятно, по специальности коммуникации». Это рассмешило Кристин. «Степень ей не понадобится. Если она умна, то через пару лет разведётся с ним и заберёт сто миллионов». «Мне всегда нравится, когда одна из его бывших отбирает кусок его состояния», — сказала Эйвери. За время короткого пребывания Эвери в H.I.P. Ньюс это случалось дважды. «Почему баснословно богатые мужчины настолько глупы, когда дело касается женщин?» — спросила Кристин. «Потому что они думают членами и ничего не могут с этим поделать». В памяти всплыл образ отца. Она быстро отогнала его. Сегодня она не может позволить себе отвлекаться на посторонние мысли, а ненависть, которую она испытывает к отцу — Самая отвлекающая из них. Отец — это ещё одна тема для обсуждения с психологом, которого она когда-нибудь наймёт. Но сегодня вечером ей надо быть сосредоточенной и расчётливой. Эйвери сделала большой глоток шампанского, осматривая толпу. Она позволит себе всего один бокал, после чего перейдёт на сельтерскую со льдом и капли лимона. Она хотела бы непринуждённо влиться в общество, но ей нужна ясная голова. Шампанское весьма подходило для подобного способа. Оно помогало расслабиться, чего не могли водка и вино, и требовалось его всего несколько унций. «Каков план?» — спросила Кристин. «Давай улезнем на пляж и спрячемся до ужина». Это тоже была стратегия. Эвери хотела, чтобы мистер Жермен, а теперь и мистер Хиллари, знали, что она приехала но также она хотела не попадаться им на глаза. Она будет избегать их как можно дольше. Достаточно долго, чтобы они выпили слишком много и утратили хватку. Затем, когда накроют ужин, она отыщет предписанное ей место за длинным столом, нацепит широкую улыбку и сядет с другими персонами, входящими в состав H.A.P. News. Недосягаемая и неуязвимая. По крайней мере, на ночь а завтра будет новый день. «Спрятаться на пляже звучит восхитительно», — сказала Кристин. «Я оставлю бутылку дома, или что это за великолепие, и встречу тебя там». Они быстро чмокнули друг друга в щёки и разошлись в противоположные стороны. Эвери начала осторожно пробираться сквозь присутствующих, изо всех сил избегая мин, которые она знала, её ждали.